"Вот и прекрасно", сказала Эбби. "Он сделает тебе еще больнее, если не ответишь". Тайсон, как в рот воды набрал. "Берегись, Тайсон. уж Мы-то придумаем, как тебе разговорить, и вряд ли тебе это понравится". "Я ничего не видел". «Врет?» — ошарился Рендел. "Тащите его обратно в Stonehenge", сказала О-О. "В Stonehenge", откликнулись остальные. "Да, тащите его в Stonehenge". Мы так и поступили.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 Так мы тебе и поверили, съязвила Шерил. Это правда? Тогда почему ты удрал? задал вопрос Дарен. Не знаю, потому что вы за мной погнались. Вот почему. Мы погнались за тобой, потому что ты шпионил, сказал я. Да я просто хотел узнать, чего вы так ржете, понял? Вот и все». Тайсон вылупил на нас свои злые темные глаза, а потом понурился. Я думал, может, вы разговаривали про меня и смеялись надо мной.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 Клянусь, ни одной живой душе не говорить, если вы примете меня в свою банду. Что? Пожалуйста. Я никогда не был ни в чьей банде. Я вам пригожусь, честное слово. Только возьмите меня к себе. У нас не банда, заорал я ему в морду и затряс его как мешок с картошкой. «Нифига ты не соображаешь. Взгляд Тайсона снова изменился. Сумасшествие вернулось. Ну и пошли к черту!»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 Пригнувшись как можно ниже, я подобрался к дому и заглянул в окно. Двое немолодых людей сидели на диване, смотрели телевизор, я простоял у окна несколько минут. Тайсона в гостиной не было, а эти люди на диване, возможно, дядя и тетя, или кто они там, сидели совершенно неподвижно. «Мертвые!» — ввкнуло в моей голове голосом Ральфи Шермана. Их укакошили и набили чучело!»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 Возникло предчувствие, причем очень мощное. Вот оно. Я быстренько шмыгнул к окну комнаты Тайсона. Она была пуста, но через мгновение хозяин вернулся с простыней в руках. Он положил ее на стул и стащил с постели старую простыню. В тот же миг мне открылось все, что требовалось знать о Тайсоне. МакГоу.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 Покидая поле, я прошу мимо его дурацких аэропед, красующихся на траве. Миновал уже целый месяц с начала учебного года, а эти мерзавки все такие же белоснежные. Проклятые эрапеды. А вообще-то, пошел он, этот Остин, куда подальше. Мне сейчас предстоит решить задачу особой важности, и я не позволю этому тарантулу головому помешать мне.